Глава пятая. Пропавшая улика. Утро началось великолепно. Сегодня предстоял день съемок нового онлайн-курса. Задача стояла амбициозная – снять весь курс, все семь модулей за один день. Предназначение – личный и профессиональный бренд как источник силы и энергозатрат, вербалика, невербалика, переход от уровня города и компании на уровни страны и мира. Сколько я стою? Что оставить в истории? Анна сварила себе кофе, приправила его огромной порцией сливок, вкусно позавтракала с крамблом, добавив в него пару ложек овсянки. Здоровая еда была ее целью. Но цели этой достичь никак не удавалось. Вес ее был максимально исторический, почти 70 килограммов, и при росте 173 сантиметра Анна считала его совершенно избыточным. И мечтала о легкости в 63-65 килограммов. Для такого нужны были аргументы мозгу, а не аппетиту. Но пока они не находились. Близкие активно уверяли ее, что она стройна и лишнего веса никакого нет. Анна благодарила генетику и стилиста, помогавшего ей не тратить много времени на одежду. Часто давала себе клятвы начать питаться правильно, не спешить, не есть во время работы и не заедать стресс. А на следующий день... Обнаруживала себя сидящей за рабочим ноутбуком в творческом вдохновении от новой идеи и кричала ассистентке Кате, что хочет сладкую булочку. Катя, счастливая, неслась в пекарню на первый этаж, брала две булочки, себе и Анне. Бриошь с маком, с творогом, с лимоном, с изюмом, с корицей, яблочко в тесте. Тогда Анна начинала мучить совесть, что она еще Екатеринину фигуру портит. Кате до толстушки не хватало лет двадцать и килограммов двадцать минимум. Стройная, с легкими вьющимися русыми волосами и огромными карими глазами, она была настолько восхищена Анной, бизнес-школой и своей работой, что начальница отправляла ее вечером домой и особенно на выходные насильно, и даже обещала отбирать у девушки рабочий ноутбук и телефон для полноценного отдыха. Катерина была прекрасным ассистентом и кладезем новых идей. Идеи эти редко касались ассистентских обязанностей, выглядели и классными, и реалистичными одновременно. Анна часто думала, что нашла в Катерине больше единомышленника и супермаркетолога, чем ассистента. Пекарня в бизнес-центре, где у Анны имелся элегантно обставленный офис с десятком учебных классов разных размеров для разных модулей и курсов, слыла визитной карточкой здания. Мало кто не набирал пару-тройку лишних килограммов в первые три месяца работы тут. Спасибо замечательным булочкам. И с начинкой, и сладким. Обычно их ассортимент составлял 12-15 видов и постоянно обновлялся. Авторское тесто, приправленное специями и любовью к клиентам. Аромат выпечки приводил проходящих мимо людей, спешащих по своим делам, прямо с улицы, и делал их завсегдатаями и поклонниками пекарни. После внушительного завтрака Анна отправилась в салон. Она искренне считала, что любую работу должны делать профессионалы, и выбирала лучших в своем деле. Анна пила вторую чашку кофе, третья будет около шестнадцати часов, и бегло просматривала составленный ею текст для модулей. Мастер салона, которую она знала уже много лет, заканчивала ее прическу. Волосы были уложены в красивые естественные локоны. Свет обновлен. Макияж уже готов. В отлично сидящем синем брючном костюме, пиджаке с изящно завязанным поясом, красивых лакированных туфлях, привезенных из Милана, Анна чувствовала себя кинозвездой и даже сделала пару селфи. Ей нравился результат, и она была настроена крайне оптимистично. Украшения, современная брошь и кулон, дополняли образ. Брошь, если честно, была немного хулиганская. Анна любила вносить в свои образы такие элементы, которые путали собеседников, не позволяли им с первого раза составить о ней мнение. В этот чудесный день она совершенно не думала ни о покупке дома, ни о продаже писательской дачи, ни о маме, которая каждый вечер интересовалась результатами поисков, ни о Егоре, которого видела несколько дней в неделю на смотринах коттеджей. Весь фокус ее внимания нынче был на съемках. А вот как раз и Егор. Его довольная физиономия высветилась на экране телефона. Анна была ему рада. Наверное, нашел еще один вариант – Подумала она и неожиданно состроила в зеркале самой себе глазки. То, что она услышала, резко контрастировало с ее настроением, улыбающейся аватаркой звонившего, и чуть не сорвало долгожданные съемки курса. «Анна, Наталья умерла», — тихо донесся из телефона голос Егора. Примерно пять секунд женщине потребовалось, чтобы вообще понять, о чем он. Ее обычный мир был еще не совмещен с миром коттеджных поселков и частных домов, Еще пять секунд она формулировала свой вопрос, точнее вопрос родился в ее голове сам и немедленно, а думала она лишь, как корректнее задать его собеседнику. Вопрос был странным, но не для нее, видевший остатки клеевого слоя на фотодатчике шлагбаума, который так нелепо опустился на голову Натальи. «Умерла или убита?» Когда она произнесла это вслух, настроение ушло в минус. Слишком большим оказался контраст между восхитительным утром в предвкушении долгожданного события и неожиданной новостью. Будучи профессионалом с навыками работы в стрессовых ситуациях, Анна сначала попробовала восстановить свое состояние дыханием. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, выдох. И рисуем мысленный квадрат. Две стороны готовы. Повторяем. Рисуем мысленные еще две: Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, выдох. Стало полегче на пятом квадрате. Вернулась способность думать. Продышав еще два, Анна решила пройтись до студии, не вызывать машину. Накинув любимое кашемировое пальто, поблагодарив мастеров, Анна направилась прочь пешком, что всегда ее восстанавливало и возвращало в ресурсное состояние равновесия. Съемки прошли великолепно. Катерина позаботилась обо всем, умение планировать и учитывать малейшие мелочи, ее талант. Все семь серий были отсняты практически с первого дубля. В оставшееся время группа сняла интервью Анны о новом онлайн-курсе «Личный и профессиональный бренд. Распаковка возможностей и ресурса». Ровно в 17.00 – Анна вышла из студии. Погода была замечательной. План созрел в ее голове еще утром. Она поймала такси и поехала в поселковую больницу, в которой лежала Наталья. Ей очень хотелось поговорить с лечащим врачом несчастной. Приехала она туда уже после приемного часа, да и не пускали внутрь обычных посетителей из-за антиковидных мер. Шоколадка и улыбка одними глазами, все были в обязательных масках, открывали вход туда, куда обычно не пускали. Больничка была маленькая, обшарпанная, давно не видевшая ремонта. Врача она не обнаружила, зато нашла общий язык с молоденькой медсестрой, скорее всего, местной, из этого поселка. Девушка явно скучала и находила нынешнее место пребывания недостойным ее. Анна в аромате духов, красивой одежде, явно не из местного торгового центра, произвела на нее впечатление кинозвезды, в глазах медсестры засветилось любопытство. «Что такая дама тут делает?» Анна представилась дальней родственницей Натальи из Москвы. «А вещи-то ее уже забрали. Тетрадочка вот только завалилась за тумбочку. Вы бы ее взяли, вдруг важное что, или память», — чистила медсестра. «Ох, какая ужасная история. Она же на поправку шла, выписывать собирались, уже хорошо себя чувствовала, а тут такое. Досталось же ее голове. Дважды по одному месту, наверное, шишка была. Вот доктор и лечил ее, лечил, да не вылечил». Сестрица-то, Наталья Ивановна, каждый день приходила, то конфет, то яблок ей приносила. Анна ничего не понимала. Почему дважды? Но тетрадочку быстро убрала в сумку. Расспросив про сестрицу, мол, их двое было у пациентки, Анна по описанию определила, что это была вторая консьержка-охранница из Императорского леса. И Анна решила с той поговорить. Совершенно не подумав, как будет добираться ночью домой, она вызвала второе такси и отправилась на поиски разгадки тайны. Уже смеркалось, когда Анна добралась до элитного поселка. Она распрощалась с таксистом перед злополучным шлагбаумом и постучалась в домик сторожей. А вот это уже забавно. В маленьком помещении было тесно. Наталья Ивановна, к счастью, оказалась на боевом посту, все в том же защитного цвета сторожевом костюме. И это было ожидаемо. Неожиданным стало присутствие Егора и Ивана. Анна никак не думала их встретить, а они ее. Троица сидела за столом и совсем немирно беседовала. В воздухе чувствовалась крайняя напряженность. Увидев гостью, мужчины сначала замолчали и возникла пауза, а потом стали выяснять, что она тут делает, тем более вечером и без машины. Наталья Ивановна как будто наоборот обрадовалась, даже предложила посетительнице чаю. Такая любезность от этой крупной и хмурой женщины напрягала и выглядела подозрительно. Показалось, Анне или нет, но глаза Натальи Ивановны как будто были отекшими или заплаканными. Пришлось выкручиваться и приврать, что ей еще раз загорелось увидеть понравившийся дом на закате, но были пробки, и такси припозднилось. Мужчины смотрели удивленно, но не верить гостей причин не было, и Иван вызвался проводить ее к дому. А Егору ничего не оставалось, как предложить отвезти ее обратно в город. Анна медленно попила чаю, надеясь, что мужчины выйдут хотя бы покурить, но те просто приклеились к стульям. Пришлось отправиться на очередные смотрины дома. Прихватив в прихожей сумку и пальто, Анна отправилась за Иваном. Осмотр дома прошел в полной тишине. Оба думали совершенно о другом. Почти уже в темноте уставшая Анна забралась в машину Егора, укрылась межвинцовым утеплителем и через десять минут уснула. Егор даже не успел расспросить ее про цель столь неожиданного визита. Он не поверил ни слову из ее объяснений. Доехали до города они быстро. Все пятьдесят километров пути Анна спала. День был насыщенный, и она понимала, что говорить с Егором сейчас бессмысленно. Подозрения спутницы могли показаться ему смешными, а ей очень не хотелось выглядеть таковой. «Сначала надо хоть что-то разузнать, почитаю тетрадочку, может, что и выяснится», — решила Анна. Она поднялась домой, переоделась, понежилась в душе, налила чашку горячего чая и в предвкушении тайны отправилась извлекать из сумки Натальину тетрадку. Но той не было. Анна извлекла из сумки множество своих вещей. Ноутбук, очки для чтения, очки от солнца, два бумажника, для карточек и мелочи, папку с документами и ключами от машины, две помады и блеск для губ, пудреницу, пару ручек. Женщина удивленно смотрела в недра сумки. Проверила, не оторвалась ли подкладка. Случается ведь такое? С подкладкой оказалось все в порядке, а вот тетрадки не было. Анна ругала себя за то, что, а, не заглянула в нее прямо в больнице, б, что не смогла сохранить. Ведь, может, это улика, пропавшая улика.